Глава двадцать Продажность. Живучесть некоторых отдельных человеческих особей меня всегда поражала. Так, например, женщина, идущая позади мужчины, словив пулю в спину, упала на землю, корчилась в судорогах и тихо хрипела, вместо того, чтобы сразу сдохнуть. Выключи фонари и подними руки вверх. — спокойно произнес я, стоя, прислонившись боком к дереву и удерживая вал на уровне живота. Сил на то, чтобы поднять руки и стрелять нормально, попросту не хватало. — Не убивай! — заблеял мужик, нервно сглотнул и явно намеревался обернуться. — стой смирно. Я буду задавать вопросы, а ты — отвечать. Если твои ответы совпадут с ответами того камуфлированного Ремба с арбалетом, то я так и быть. Дам тебе свалить. Если же нет, то... Бля. Если же нет, попытаешься на то приляжешь рядом со своей бабой. Усек. Я с трудом сдерживал кашель и подступающую тошноту, то и дело сплевывая желчь. «А теперь руки вытяни повыше. Сядь на корточки». «Ага», — согласно кивнул неудачливый охотник и принял позу краба, максимально неудобную для побега или активных агрессивных действий. «А теперь четко и ясно, сколько мужчин в камуфляже заходило в поселок. Я спокойно задал вопрос при этом, а сел на землю, стараясь меньше задевать раненую ногу. Согнул здоровую в колени, уперся в нее магазином автомата специально, чтобы не напрягать руки. «Э, — Трое. Два с автоматами и один с пулеметом. Они и раньше приходили, о чем-то разговаривали с председателем. Днем пришли и сказали искать какого-то раненого деда в камуфляже и с большим рюкзаком. Кто найдет, тому мешок макарон и я ящик консервов затараторил гражданский. Бля, дед, не убивай, а... Сам пойми, жрать все хотят. Мы ж местные, с города, сразу как началось, на дачу рванули. Пересидеть. До половины волчанки таких. Жрачка у многих уже закончилась, а огород пока еще разрастется. А тут... — Такая халява. Ну, ну, будь человеком, а. Больше я ни хрена не знаю. — Сколько еще таких наемных искателей? Я вновь сплюнул желчью и недовольно поморщился. — Нет, в таком состоянии я точно не смогу доковылять до соседнего поселка. — Да мужиков десять, не больше... Охотники тоже, как я, с переломками. Я ж с ними на охоту и катался. Мы больше по уткам стреляли. Дед, ну, не убивай. Хочешь, я тебя в волчанку проведу? На хате моей заныкаешься. Пересидишь, пока эти камуфляжные не свалят. Ты жра. Договорить я ему не дал. Нутро вопило, что сейчас вырублюсь от слабости и начну блевать. В обоих случаях не смогу контролировать потенциально опасного пленника. Вот и пришлось кончать сразу и наглухо. В потемках стрелять по силуэту, но и этого хватило. Пуля попала чуть ниже и правее шеи, пробивая лопатку и дробя ключицу. Смертельно и... Болезненно, но что поделать? Я не в том состоянии, чтобы стрелять прицельно и даровать милосердную смерть. Тело корчилось в агонии пару минут, стучало ногами по траве, перепахивало землю. Мужик еще что-то хрипел, пытался зажимать рану, даже, кажется, плакал, но в итоге все равно вытек и умер от кровопотери. Что же, туда им и дорога. Продажная сволочь, готовая за мешок макарон и ящик тушенки сотрудничать с врагом. <coughs> От тебя, блядь, и новое поколение. Цену, сука, жизни в макаронах и тушенке измеряют. И это они <coughs> еще накинули за блоки, а может и вовсе. Цена чисто за блоки, а я вообще ни хрена не стою. Я сплюнул желчью и перевесил автомат на грудь. Русский, сука, офицер. Ветеран, проливавший кровь за этих мразей ими же. И продан. Резать, сук всех. Резать. Завалившись на правый бок, медленно пополз к телам, волоча раненую ногу по земле. Больно очень больно но жить то хочется а когда хочешь жить то и не так извернешься а громко застонала раненая женщина когда я начал ее ворочить чтобы осмотреть карманы и одежду заткнись гнида рыкнул я выудив нож с пояса и без лишних движений вонзил в горло стонущей вокруг сразу стало тихо Только ветви шумели листвой под порывами ветра. Здесь, в низине, он практически не чувствовался, и оттого было относительно тепло, хотя меня от кровопотери и сна в земле пробирало до дрожи. Вытерев нож о куртку женщины, я убрал его обратно. Из приятного нашлась согревайка, фляжечка с чем-то непонятным, но пахнущим алкоголем. Больше ничего толкового. Грибники искатели штопых. их. У мужика набор был поинтереснее. Во-первых, он тащил с собой двустволку, старенький ТОС 63-16 калибра. К нему патронтаж с десятком патронов. Во-вторых, фонарик был весьма неплохим. Не китайская игрушка с рынка, а вполне такой фирменный феникс. Видимо, дарили этому Олуху на какой-то праздник, поскольку даже нож у него при себе был дерьмовый. Это такая пародийная подделка с названием Финка НКВД, которая больше нужна для понтов и уступает моему боевому 6 на 9-1. Все-таки врали эти черти про то, что голодает. Вон нашли же возможность с собой взять несколько яблок и бутылку воды. Литровка, но тоже ничего. Мне для разгона хватит. Надо же чем-то перебить этот мерзотный привкус во рту. Усевшись прямо на труп мужчины, омыл яблочко водой из бутылки и быстро заживал. Кисленькие, еще не до конца поспевшие, но хорошие. Кислинка и тянущие, сковывающие ощущения по краям челюстей немного отрезвили, вполне терпимо. Если б не нога, уже давно учесал подальше, но стоит заняться обработкой, дабы никакую заразу не подхватить. На сей раз вместо бинта решил использовать футболку мужика, срезав с нее довольно широкую ленту. Трепье относительно чистое, хотя лучше бы его прокипятить, но... Увы. Как говаривал один человек за неимением горничной ебем дворника. Так и я не решив расходовать последний перевязочный пакет, промочив и сняв старый бинт, накрыл рану от грязи импровизированной повязкой. На время хватит. «Спасибо этому дому, но теперь пойдем к другому», — прохрипел я, поднимаясь. Двустволка как посох служила куда лучше, чем относительно короткий вал. Тем более, что владелец ружья действительно любил охоту на уток. Ствол 770 мм, да у меня автомат с разложенным прикладом лишь немного длиннее будет. А тут на ружье приклад монолитный, деревянный, еще и с прорезиненной пяткой. К тому же не стоит оставлять оружие и патроны на территории подконтрольной противнику. Помню, мы в горах, если не могли утащить оружие убитого по-тихому врага с собой, доставали оттуда затворы и выбрасывали в ближайший водоем. Чисто, чтобы лишить противника еще одной единицы вооружения. С более удобным посохом получалось ковылять чуть быстрее. Но я все равно старался придерживаться низины, то и дело сверяясь с компасом. В темноте очень легко сбиться с пути и заплутать. С другой стороны, из-за моего черепашьего темпа и полной светомаскировки мне удавалось перемещаться максимально скрытно. Правда, там, где молодой боец вытянул бы на характере волевых и выносливости, мне остается полагаться лишь на собственный опыт. За несколько часов я, наконец, вышел к Первому ручью и смог пополнить запасы проточной воды. Заодно умылся и смыл под шеи и подмышек. У родника встал на передышку, решив на всякий случай подкорректировать маршрут. Нет, выходить в Волчанку я не собирался, ибо это было чистой воды самоубийство. Однако я вполне могу двинуть и в противоположную сторону. Уходя еще дальше от города, осталось только выбрать населенный пункт, где можно укрыться. Такс, я уселся на собственный рюкзак, выпрямил ноги, морщись при этом от боли. Так уж вышло, что Волченку я начал обходить по часовой стрелке. На север от поселка есть небольшой дачный кооператив, можно доковылять туда. Это всего километра три от точки, где я нахожусь. Если взять, что я в среднем продвигаюсь по километру в час, то к рассвету туда вполне смогу выйти, а там уже действовать по обстоятельствам». Собравшись с духом, осторожно поднялся. Двигаться надо было не спеша. Не хватало еще нарваться на засаду или еще одну парочку горя поисковиков. Накаркал. Три километра-то я преодолел, как и планировал, с регулярными остановками и передышками, но преодолел. Из-под леска к кооперативу выбрел как раз, когда на горизонте появилось зарево от восходящего солнца. Небо окрасилось в приятный оранжевый цвет и посветлело. Хотя, судя по тучам на горизонте, что двигались в моем направлении, к обеду холестанет дождь. Вот только это было меньшее, из зол. Звук двигателя со стороны дороги было слышно очень хорошо. Решив перебздеть, я завалился к кустарнику, скрываясь из вида. И не зря. Подъехавший почти к самому поселку армейский УАЗ Буханка остановился, а из него выпрыгнули несколько бойцов противника. Их легко можно опознать по характерной расцветке. Всего спешившихся оказалось трое. Причем один из них тащил пулемет, тоже трофейный, ПКМ, старого образца. Сейчас они были без противогазов, поэтому я, как мог, постарался запомнить лица. — Линкор, давай к кустарнику, держи дорогу, — начал раздавать указания я командир. Невысокий, но весьма атлетичный внешний парнишка лет 27. Шутка про прыщавую шкалоту оказалась не такой уж и шуткой. У парня действительно были большие проблемы с кожей лица. Вся в мелких шрамах и подсушенных прыщиках. «Есть — Есть! — отозвался пулеметчик, закидывая оружие на плечо и быстрым шагом двигаясь к противоположному от меня кустарнику. Позиция прямо аховая. Если я хоть немного выползу, то он меня легко заметит. Но, с другой стороны, я его не могу наблюдать полностью, поскольку того скрывают кусты на противоположной стороне дороги. Да, что делать? Ума не приложу. «Вымпел, но откуда такая уверенность, что старый сюда ушел?» Сонно поинтересовался оставшийся боец, нагло зевнулся и даже не побеспокоился прикрыть рот. «Он легко мог в пальцевку свалить, и ищи-свищи!» «Он старый, ранен и тащит груз. Местами вообще полз. К тому же его дневку вскрыли как раз на северном направлении, так что если и уходить, то только сюда», — спокойно ответил прыщавый. «Дальше он вряд ли пойдет». Незабываемый ловим опытного разведчика, который, даже будучи раненым, свалил пару вооруженных искателей. «Ха-ха! — поддохнул кто-то из машины. «Вымпел, ты сам-то веришь, что парочка тупых городских обывал смогут хоть что-то сделать разведосу с тихим стволом? Он вон малого свалил с четырех сотен, и никто даже не услышал. Если б не рюкзак, сейчас бы малого уже закапывали, а не выхаживали». «Все равно здесь тоже стоит напрячь местных. Лишним не будет. Даже если он кого-то тут привалит, то хотя бы будем иметь понимание, что он здесь был и что мое предположение верно», — усмехнулся командир, кивнув товарищу. «Ладно, пошли быстрее начнем, быстрее закончим. Пакля, не жди нас, дуй обратно. Смотри, что там с малым. Если что, по рации вызывай. У местных машину возьмем и примчим». «Принял!» — отозвался водитель. Движок буханки взревел, и уазик спешно укатил в обратном направлении. Вымпел с напарником ушли в кооператив, а я остался один на один с притаившимся в кустах пулеметчиком, и между нами было, дай боже, всего метров тридцать.